Неожиданно для обеих сухо сказала, что ж, если матери так этого хочется, она когда-нибудь ее навестит. Иоганна надеялась, что после этого мать уйдет, но госпожу Ледерер задела, что ее добросердечие не встретило достойной оценки. Как любая уроженка баварского плоскогорья, она обожала театральность и теперь страдала от того, что встреча с дочерью прошла так прозаично, совсем иначе, нежели в кинокартине, которая и навела ее на мысль о примирении. Йоган еще долго не могла ее спровадить. Когда наконец-то убралась, она села совершенно опустошенная, не способная даже сердиться, Нет, возле нее человеческого существа, с которым можно было бы перекинуться человеческими словами. Вот и Фанси де Лука ушла. Но если бы Жак Тюверлен еще помнил о ней, он почувствовал бы, как она сейчас нуждается в нем. Она обрадовалась, когда эти бессмысленные раздумья прервал телефонный звонок. В трубке зазвучал голос Эриха Борнхака. Молодой человек напоминал ей что в Париже она обещала ему позволить снять с нее маску. Он пробудет в Мюнхене еще несколько недель. Когда они могут встретиться? Иоганна много думала о том, что эта встреча неизбежна, и не раз давала себе слово держаться с ним холодно, порвать знакомство. Никудышный человек, пустельга, ничтожество. Она занималась самообманом, когда внушала себе, что есть в нем некое твердое ядро, Но услышала его голос в телефоне и поняла, что ее решение тоже было попыткой обмануть себя. Иоганна молча слушала, наслаждаясь звучанием этого голоса, пусть даже искаженного телефоном. Ее невидящие глаза сосредоточились на газетном листе с известием о смерти Фанси де Луки сердце и все чувства на голосе в телефонной трубке. Когда Эрих Борнхаг замолчал, она просто, не ломаясь, сказала, что придет к нему во вторую половину дня. Значит, так-то может быть. В общем, она этому рада. Она замурлыкала песенку, почти не разжимая губ, мысленно вдыхая, запах сена и кожи. Не раздумывая, точно исполняя давние намерения, отправилась к парикмахеру. В одном ее мать права нелепо ходить с такими вот длинными волосами, когда все кругом давно остриглись. Эрих тоже смеялся над ее упрямой старомодностью. Она сидела в светлом салоне, смотрела на блестящие никелированные краны, инструменты, белые умывальники, на проворно скользящие мимо нее белые халаты, которые Облекали учтивых мужчин и девушек. Холодное прикосновение к стальной машинке, игра ножниц в волосах, зеркало, поданное ей, чтобы она видела себя со всех сторон. Темно-каштановые волосы ложились на белизну, окутавшие ее простыни. голове становилось все прохладнее, все легче. Ей вспомнились разговоры о взаимоотношениях полов. Сколько таких разговоров она слышала а порой и вела. В те времена люди любили порассуждать на эти темы. И вдруг вспомнилось нечто, пережитое давным-давно в детстве, изредка маячившее в сознании, как неотчетливый кошмарный сон. Вспомнилась и фраза Жака Тюверлена о том, что в нынешнее десятилетие люди особенно склонны к трем порокам — пить, не испытывая жажды, писать, не чувствуя вдохновения, спать с женщиной, не испытывая к ней нежности. Она так задумалась, что не сразу поняла обращенный к ней вопрос, не сделать ли ей маникюр. Нет, маникюр делать не надо. Кожа на ее руках снова загрубела, стала пористой, ногти уже не овальные, ну и ладно. Полное вожделение, ничего не прикрашивая, не обольщаясь, не радуясь, шла Иоганна к Эриху Борнхау, Шла по Зейштрассе мимо дома Пауля Гесрейтера, даже не вспомнив, что существует такой человек, Пауль Гесрейтер. У Эриха Борнхаука была отличная квартира-ателье в Швабинге. Таким образом, во время жесточайшего квартирного кризиса ему удалось найти такое удобное жилье, оставалось загадкой. По стенам висели маски, снятые из собак, несколько хороших, не совсем пристойных картин, фотография генерала Феземана, собственно, ручно им подписанная, нахально повешенная между масками борзой и бульдога.